Глава восьмая. 10 яиц, молоко? Нет, спасибо, этой бутылки нам хватит. 3 пучка зелени, 3 помидора и пять вот этих маленьких огурчиков. Перечисляя, я указывала рукой на продукты для подслеповатой, но добродушной старушки. А мясо у вас есть? Нет, милая. Углиня с петуха сегодня внук прибил, ещё кожись не забрали. Хорошо. кивнула взглянув в сторону, куда махнула старушка. Увидела такую же, только чуть покруглее да по румянее бабульку. Мама, мёд давай возьмём, чаи и яблоки. Ага, ваш мёд или соседа? спросила, кивнув на рядом стоящий столик, где в берестяных не больше литра туйсках был разлит ароматный мёд. Там же лежали мешочки с травяным пахучим сбором и корзинка с яблоками. Брема это, скоро будет, милая. прошамкала баболика, укладывая на край стола наши покупки. Хм, а корзинки у вас не будет? Растерянно пробормотала, не зная, куда уложить наши покупки. А вон у Дани плетёнки лежат. Сейчас мальца её кликну, он мигом принесёт. Спасибо вам большое, поблагодарила, взглянув в сторону, куда указала старушка, но так и не смогла разглядеть сквозь плотную толпу торговцев и покупателей латок с корзинками. Ну вот, бежит уже Удовлетворённо протянула бабулька, глядя чуть левее от нас, и вскоре я тоже заметила лавирующего между снующего люда невысокого чумазого мальчишку лет 10 на вид. Звала баба плацы: "Ты корзинку-то принеси этой миссис. Сколько бабка твоя за среднюю берёт?" Деловито поинтересовалась старушка, быстро взяв инициативу в свои руки. "15 абалов, а если миссис пожелает, то ещё за два я доставлю ваши покупки к дому." Ответил из звонким голосом мальчишка, подтянув сползающие штаны, явно бывшие ему не по размеру. "Dam 5 абалов, если подскажешь, где купить подушки, одеяло и матрас. Так у нас есть, что же мы гуся изря держим, или мадам надо бы набитое шерстью". Быстро отреагировал сорванец, беглым взглядом окинув нашу одежду и важно проговорил: "Лучше гуся, они мягче будут. И сколько за подушки и матрасы возьмёшь?" Подушки будут по 50 абалов, а матрасы по 1 денье мать берёт. Одеяла тоже по 50 абалов. И где это всё лежит? К дому доставишь? Конечно, лукаво улыбнулся мальчишка, покосившись на выглядывающего из мешка баги, и заявил: 7 абалов. Договорились, усмехнулась довольному мальчугану и продолжила. Доставишь в поместье Коулов. Ой, Тут час испуганно отпрянул мальчик, но удивительно быстро взял себя в руки, коротко кивнув, проговорил: "Сейчас плетёнку принесу". И тут же дал стрекача, только пятки засверкали. "Лаци, вы, миссис Коуэл, не серчайте, что я так по-простому. Я же не ведала". Тут же запричитала старушка, подкладывая кучу отложенных продуктов баночку, судя по консистенции со сливками. Я уже устала удивляться такой странной реакции на поместье и нас в том числе. И тяжело вздохнула. Миссис Лаци, всё в порядке. Улыбнулась как можно добродушнее взволнованной старушке, вытаскивая из мешочка горсть медных монеток, называвшихся здесь обалами. «Вы каждый день торгуете или по дням каким?» «В субботу токмо бываю, а так по хозяйству в доме», пробормотала бабулька, настороженно на меня поглядывая. «Ясно. Спасибо». Кивнула и с трудом сдержала вдох облегчения, увидев спешащего к нам мальчугана. «Сколько с нас?» «Так 31 балл, миссис Коуэлл». «Хорошо. Вот 31 балл. А это ещё пять за помощь и советы». Проговорила, отсыпав ещё немного медяшек и принялась перекладывать наши покупки в корзинку. «Это тебе за плетёнку, за доставку отдам у поместья, а подушки, матрасы и одеяло принесёшь после». Я матери уже сказал, она домой побежала, ответил Сорванец с лёгкостью, подняв увесистую корзинку. Молодец. А как звать-то тебя? Глэном. А я миссис Екатерина. Это Алина, представилась укоротка подмигнув стушивавшейся дочери и скомандовала. Идём за мясом и крупой, после к Брэму за мёдом и чаем. Надеюсь, он скоро вернётся. Мёд ещё у дядьки Джамара есть, и чаи у него не хуже. сообщил Глэн, каким-то внутренним чутьём умело выруливая между тележками, мешками и бочонками. «Ну, тогда веди нас к дядьке Джамару», — с улыбкой проговорила, спеша поскорее завершить покупки. В поместье Коуэллов пришлось подниматься. Пологий подъём был не слишком заметен глазу, но уставшие после нескольких часов ходьбы ноги дрожали и с трудом отрывались от земли. Сегодня в городе Терся был невыносимо знойный день. Синего неба не омрачалось ни единым облачком. Солнце старательно припекало, словно желая одарить своим ослепительным сиянием всё живое вокруг. Прохладный, живительный ветерок где-то заблудился. Прохожие на улицах встречались редко. Дома и лавки были наглухо закрыты, прячась за деревянные завесы от дневной жары. Шаркающей походкой и знемая от жажды Запоздало, вспомнив, что не купили воду, мы петляли по узким улочкам, с каждым шагом приближаясь к нашему загадочному поместью. Но как бы я морально ни готовилась к неизбежной встрече. При виде железных, ржавых и покосившихся ворот меня снова обдало леденящим душу холодом, а по телу тут же поползли зябкие мурашки. "Ты как?" едва слышно спросила Алинку, краем глаза заметив тотчас покосившегося на меня мальчишку. Нормально, неопределённо пожала плечами дочь, ускоряя шаг, будто спеша отчутиться в этом кошмаре. Всё, миссис Коул, как сговаривались, до ворот, сообщил Глен, поставив возле железной изгороди корзинку. Домой сбегу и принесу матрасы, подушки и одеяло, только половину абаллов сейчас за них отдать надо. Держи, это за доставку, это за спальные места, проговорила невольно косясь на приоткрытую калитку. И чуть помедлив спросила: "Глен, а ты в поместье был?" "Нет, миссис Коуэл, никто из наших не пробрался", с явным сожалением в голосе ответил мальчуган, сердито взглянув на ворота. "Ясно", кивнула, так и не рискнув предложить ребёнку попробовать пройти вместе с нами, опасаясь непонятно чего, и продолжила: "Ты, как придёшь, крикни". "Я с висно", возразил Глен. Тут же продемонстрировав нам звонкий с незатейливой мелодией свист. "Пой так", улыбнулась и, подхватив корзинку, вдохнув полной грудью, набираясь смелости, медленно прошла через калитку и тут же опасливо зажмурилась, услышав жуткий, протяжный стон. "Алина, ты это слышала?" "Что?" с недоумением переспросила дочь, весело вышагивая по щербатым камням, бывшим когда-то дорожкой. скулит кто-то пробормотала настороженно оглядываясь до здания было как минимум шагов 100 сто, а стонали совсем рядом с воротами нет птицы поют слышу и баги мурлычет господи я схожу с ума простонала точь в точь как совсем недавно стонал кто-то неизвестный и вновь продолжила путь к кошмарному дому время от времени испуганно вжимая голову в плечи от шороха листьев от писков в траве или слишком громко ковкрейка дурной птицы. Мама, здесь нет дверей и окна разбиты. Как мы будем спать? Ещё не знаю, Алин. Надо посмотреть, что там внутри, а там решим. Задумчиво проговорила, втянув в себя сладкий медовый запах красных цветов, что росли вдоль всей заросшей высокой травой дорожки. Радуясь, что безотчётный страх наконец отпустил, сердце перестало бешено колотиться. а озноб, что набросился на меня, стоило только переступить невидимую черту, исчез. Ступени словно грыз кто-то, произнесла Алинка, перешагивая через одно, поднимаясь по лестнице, ведущей к дому. «Алин, ты, может, здесь останешься, а я одна гляну, что там. В доме давно никто не жил, и там наверняка очень опасно. Балка на голову свалится, или пола вообще нет. Ага, одной, конечно, лучше. А кто тебя будет вытаскивать?» Нет уж, давай вместе, проговорила дочь, добавив железный аргумент, от которого я не смогла отмахнуться. Одно и в незнакомом месте на лестнице у этого странного дома остаться не менее опасно. Ладно, идём. Только смотри внимательно под ноги и над головой тоже, ответила, оставляя корзинку, чемодан и рюкзак у стены, быстро догнала Алинку, взяв ребёнка за руку и решительно переступила порог. Фу. «Гадство!» — согласилась с дочерью беглым взглядом, окинув сырое, заплесневелое с ободранными стенами помещение. «Жуть! Но не спать же нам под открытым небом!» «Ага!» — пробормотала Алина, морща носик от невообразимой вони, идущей от кучи у стены. «Мам, там труп чей-то, что ли?» «Не знаю», — произнесла, храбро отопнув свалку чего-то непонятного, и испуганно заорала. «А-а-а!» Таила мне дочь, отпрыгивая к выходу на добрых полметра. Да что ж вас? громко выругалась, прижимая к себе дочь, и наблюдала, как из бывшего когда-то кресла с писком вылетают летучие мыши.